Глава 27. Хоннер стояла в галерее отсека малых летательных аппаратов и со смешанным чувством наблюдала со стыковкой бота. Она потратила два часа, заманивая пиратов, чтобы те бросились в погоню за пилигримом, и немного беспокоилась по поводу того, как ей удастся справиться со всеми тремя их кораблями. Ей хватило бы огневой мощи, чтобы уничтожить их, однако, по крайней мере, один из них имел превосходный шанс взорвать пилигрим, прежде чем она или ее лаки прижали бы их всех к ногтю. Но тут, откуда ни возьмись, примчался ее спасать легкий крейсер, и притом Хивеницкий. За долгие часы совещаний она со своими тактиками проигрывала множество всяких сценариев. Но такой поворот событий никогда не приходил им в голову, и она чувствовала себя виноватой. Как-то непорядочно было позволить кораблю Хевов угодить прямо в расставленную ею западню, чтобы за все хорошее основательно получить, в конце концов, по шее. Тот шкипер, спасая вражеский торговый корабль, потерял часть своего экипажа. Более 50 человек, если предварительные доклады Сьюзен Хипсон и Скотти Тремейна точны, И теперь ей казалось ужасной неблагодарностью вознаграждать его, отбирая у него корабль. Но у нее не было выбора. Само присутствие легкого крейсера народного флота в Силезии требовало расследования. А данный борт был вражеским военным кораблем. Кое-что она все же могла сделать. Помочь раненым, неизбежным жертвам такого неравного сражения. Анджела Райдер с двумя своими помощниками, военврачами и дюжиной санитаров, направились за ними первым же ботом. Хонор отступила назад, когда санитары с мрачными лицами потянулись из стыковочного туннеля, вынося раненых. В галерее собралось чересчур много морпехов пилигрима, но они мигом освободили дорогу к лифтам, и санитары, руководимые лейтенантом Холмсом, быстро перемещались в госпиталь со своим грузом. Поток раненых продолжался мучительно долго, и Хонор облегченно вздохнула, когда из туннеля показалась последняя группа людей. Первым шел мужчина в хевенитском скафандре со знаками отличия командора, и Хонор шагнул ему навстречу, как только он оказался в поле внутренней гравитации Пилигрима. «Капитан», — очень спокойно сказала она, — мужчина с жесткими темными волосами разглядывал ее в течение нескольких секунд. Лицо его было бледным, а в глазах все еще держалось недоумение. Наконец, он приветствовал ее с болезненной четкостью. «Орнер Кеслит, гражданин командор, крейсер народного флота Вобан!» Он говорил так, словно находился под властью ночного кошмара. Затем откашлялся, чтобы прочистить горло, и жестом показал на мужчину и женщин, следовавших за ним. «Народный комиссар Журден, гражданка-лейтенант-командер командер Макмэртри, мои старпом, и гражданка-лейтенант-командер Форейкер, мой старший тактик», — хрипло представил он подчиненных. Хонор кивнула по очереди каждому и протянула руку к эслету. Он несколько секунд разглядывал ее, потом расправил плечи и протянул свою. «Командер?» — она говорила по-прежнему очень спокойно, а немец сидел на ее плече совершенно неподвижно. Я сожалею. Вы продемонстрировали храбрость и сострадание, помогая судну под вражеским флагом. То, что вы не знали о нашем вооружении, но пошли в бой при таких неравных шансах, делает ваши действия еще более достойными. И я действительно уверена, что вы бы справились со всеми тремя налетчиками. Я глубоко сожалею о том, что мне пришлось в награду захватить ваше судно. Вы заслуживаете лучшего вознаграждения, и мне жаль, что я не могу дать вам его. Я не знаю, имеет ли это для вас значение, но я могу только выразить благодарность от меня лично и от имени моей королевы. Кэслит скривил губы и слегка покачал головой. Что еще он мог сделать? Хонор через Нимица почувствовала горькое чувство потери, владеющей им. И глубокий обжигающий гнев. Не столько на Хонор, сколько на поистине извращенную шутку мироздания. А еще страх... Это на мгновение озадачило Хонор, но потом она догадалась. Ну, конечно, он боялся не того, что она могла сделать с ним или его людьми. Он боялся того, что его собственное правительство сделает с ними или их семьями. И Хонор ощутила новую волну гнева, на сей раз собственного. Этот человек рисковал ради благородной цели, и она с ненавистью думала о том, как собирались расплатиться с ним за это на родине. Он постоял еще немного молча, а затем глубоко вздохнул. «Спасибо за быструю медицинскую помощь, капитан Харрингтон», — сказал он. «Мои люди». Голос его прервался, и она со страданием кивнула. «Мы позаботимся о них, командор», — пообещала она ему. «Я ручаюсь за это». «Спасибо», — повторил он и снова откашлялся. К -к -к «Я не знаю, сказали ли вам капитан, но у нас на борту двое мантикорских подданных. Мы подобрали их на другом пиратском судне, и они пережили очень трудные испытания. Мантикорцы? Конор удивленно подняла брови и приготовилась задавать вопросы, но остановилась. Кэслито и его спутники были очень измучены, и самое малое, что она могла сделать для них, это дать им время, чтобы опомниться. Несомненно, какой-нибудь занудный тип из разведки флота принялся бы, дал донить, что лучший способ получить от врагов информацию – это расспросить их прямо сейчас, когда они еще не оправились от удара, но это было бы абсолютно непорядочно. Война между Народной Республикой и Звездным Королевством была уродливой, и все же Хонор Харрингтон относилась к этим людям с уважением, которого требовал их поступок. «Командор Кордона с мой старпом», — показала она на Рафа, — «проводят вас к вашим каютам. Я распорядилась, чтобы как можно скорее принесли вашу личную одежду, так что вы сможете переодеться в более удобные костюмы. Мы поговорим позже, за обедом». «Мои люди», — заговорил Кэслет и осекся. Они больше не были его людьми. Они были военно-пленными и находились не на его ответственности, а в распоряжении Хонор. Но он уже понял, что победители отнесутся к ним должным образом. Он со своими спутниками вышел вслед за Кордонасом из галереи. Два морских пехотинца сопровождали их сзади, и Хонор смотрела на них с грустной улыбкой. «Что нам делать с Обаном? – спросил Кордонес. Они с Хонор стояли на мостике Пилигрима, пристально рассматривая обзорный экран и обсуждая, как власти Шиллера собираются переваривать случившееся. Даже селесские датчики системы наблюдения должно быть засекли следы короткого, но жестокого сражения. Но никто не появился и не задал ни одного вопроса. Это могло означать, что губернатор Шиллера, как и Хаген, нашел взаимопонимание с местными пиратами но также могло оказаться простым благоразумием, особенно если на Шиллере получили сколь-нибудь точные данные и наблюдения относительно примененного в бою оружия. Согласно разведывательной информации Хонор, самой тяжелой боевой единицей Шиллера был корвет, а с такими символическими военными силами опасно раздражать того, на чьих судах установлены мощные гразеры. «Я не знаю», — сказала она спустя несколько секунд. Нимец тихо заурчал, сидя на спинке командирского кресла. И Хонор, не отводя глаз от схемы, погладил его. Кесли точно выдержал все правила капитуляции корабля. Если у капитана было время, ему полагалось эвакуировать команду на небольших летательных аппаратах, имевшихся на борту. А затем взорвать корпус. Но правила войны устанавливали другие стандарты. На тот случай, если корабль оказался в тактически безнадежном положении. Победителю полагалось дать врагу шанс сдаться, а капитану, проигравшего корабля, полагалось согласиться с неизбежным и не губить команду зазря. В конце концов, если спровоцировать разрушение судна огнем в упор, в живых останутся немногие, а кует про за спасение выживших было само капитулировавшее судно, которое в относительной целости доставалось победителю в качестве приза. Но прежде чем захваченное судно возьмут на абордаж, капитан должен очистить все базы данных компьютеров и уничтожить все секретное оборудование. И Кэслит все это тщательно выполнил. Конечно, Руф все равно захочет детально осмотреть его корабль и досмотровые команды Хонор еще долго будут рыться в поисках копий каких-нибудь документов. Какие-то ценные данные, пусть в небольшом количестве, все же будут восстановлены. Да и к настоящему времени КФМ уже захватил достаточно много хевенитских судов, чтобы ознакомиться с их техническими достижениями. Хонор не ожидала найти на борту Вобана сокровищ, но все же ей надо было решить, как поступить с добычей и пленниками. Самое важное, сказала она через несколько секунд, скорее самой себе, чем Кордонасу, не позволить Хевам узнать, что мы захватили их корабль. Рост наших потерь в Познании может объяснить, что они делают здесь. Но если он был частью операции по разрушению нашей торговли, он был не один. Так что мы сначала должны удостовериться в том, что наши люди узнают об их присутствии, прежде чем их люди поймут, что мы здесь делаем. Правильно, мэм. Но как быть с уведомлением представителей Народной Республики? В том-то все и дело, грустно подхватила Хонор. Денепское соглашение требовало, чтобы воюющие стороны сообщали друг другу имена пленных и погибших в бою, обычно через Солнечную Лигу, потому что она оставалась самым сильным нейтральным государством в окрестностях. Хотя Хевиниты обычно были небрежны в этом вопросе, Звездное Королевство, напротив, придерживалось соглашения в точности, но все же оповестить Хевов о том, что Кеслет и его люди находятся в плену, автоматически означало рассказать им, что в оба крышка. «Мы можем немного потянуть с этим», — решила она. «Мы обязаны уведомить их правительство в разумный период времени, а не просто как можно скорее. Учитывая наши требования оперативной безопасности, я буду толковать это условие несколько вольно». Кордона скивнул знак согласия. Она, глядя на экран, на несколько секунд погрузилась в размышление. И, наконец, приняла решение. Корабль все еще способен передвигаться в гиперпространстве, так что мы пошлем на борт трофейную команду. Лейтенант Рейнольдс примет командование и отправим его на орбитальную станцию Грегора для дальнейшего следования в Монтикор. По сути, он может зайти на андерманскую космическую станцию в Саксонии и еще раз остановиться в Новом Берлине. «Я думаю, мы обязаны сообщить обо всем герцогу Робинштранге, и мы можем просить нашего посла в Саксонии передать информацию по каналам посольства в конфедерацию. Мы оставим донесение нашему военному атташе здесь, в Шиллере, для остальных кораблей нашей эскадры. Они все появятся здесь по очереди. Это, вероятно, самый быстрый способ оповестить их без риска для нашей безопасности». «Так точно, мэм. А пленные?» «У нас нет помещений для их содержания». Пробормотала Хонор, потирая кончик носа. И «Я хотела бы как можно скорее доставить раненых в нормальную больницу. Мы перед ними в долгу». Она сняла немец с кресла, и он уютно устроился у нее на руках. А Хонор тем временем обдумывала свое решение. «Госпиталь Вобана не поврежден, и его системы жизнеобеспечения находятся в хорошем состоянии. Офицеров мы оставим здесь, а на борт Вобана переправим большую часть рядового состава и всех раненых». «А я скажу Рейнольдс, чтобы она попросила АИФ снять раненых в Саксонии». Кордона кивнул в ответ. Он понимал, зачем надо отделить офицеров от рядового состава команды Вобана в избежании подстрекательства на захват судна во время пути. «Я попрошу майора Хибсон выделить небольшое подразделение для обеспечения безопасности», заметил он. И Гонор согласно кивнула. «Итак», — более оживленно сказал Старпом, «с хевами мы решили, а как быть с пиратами?» «С ними поступит как обычно», — ответила Хонор. «Конечно, несколько рискованно передавать горстку выживших в сражении бандитов губернатору местной системы. Даже окажись он честным человеком, они могли проболтаться о захвате Вобана. С другой стороны, их было не так много. Фактически, не осталось никого с двух меньших судов и ни одного офицера из капитанской рубки легкого крейсера. Оставшиеся в живых знали, что они стреляли по легкому крейсеру». Но вряд ли они знали, что это был Хивеницкий корабль, и до сих пор у них не было возможности хоть как-то узнать об этом. Однако, было бы неплохо внушить им, что они попались на удочку нашему легкому крейсеру, лежавшему в засаде, — добавила она. — Я позабочусь об этом, мэм, — подтвердил Кордонас и отправился отдавать необходимое распоряжение. Хонор осталось сидеть в кресле, все еще пристально глядя на экран. Слишком много вопросов осталось без ответа. Совершенно неожиданным оказалось количество пиратских кораблей, а также то, что они были необычайно тяжело вооружены. Как правило, торговые суда почти поголовно безоружны и требовалось совсем немного, чтобы заставить их сдаться. Но эти пираты были снабжены огромным количеством оружия, что заметно сокращало жизненное пространство, необходимое для размещения обычно больших пиратских команд. Ну, по крайней мере, теперь у нее будет прекрасная возможность узнать, в чем тут дело. На первой жертве Вобана не выжил никто. Полный отказ, компенсатора и 51 секунда безудержного ускорения, более 400G, сработали чисто. Но компьютеры уцелели. Трем лаком командора Армон потребовалось пять часов, чтобы отыскать развалюху и отбуксировать ее назад, к пилигриму. А команды Гарольда Чу и Дженнифер Хьюз осторожно смотрели все системы. Хонор старалась не думать об останках людей, среди которых им пришлось работать во время осмотра. И она оторвалась, наконец, от экрана, в надежде, что хотя бы некоторые ответы будут вскоре найдены. Хорнер Кэслет шел по коридору за лейтенантом морской пехоты, гордо расправив плечи. Это было очень нелегко, и он бесился от собственной глупости. Он потерял свой корабль, то есть совершил самый ужасный грех для любого капитана и что главное, совершенно напрасно. Он до боли сжал челюсти. Мало пользы от сознания того, что он поступил правильно, благородно, насмехался он над собой, учитывая нехватку сведений. Разведка не предупредила его, что Монти использует корабли-ловушки. Ведь когда он пришел на помощь Пилигриму, у него были все основания верить в то, что это действительно торговое судно. И даже ненавидя себя... Кэслит не терял уверенности в том, что принял правильное решение, исходя из имевшейся у него на тот момент информации. Но ничего не могло смягчить его презрение к самому себе или спасти его от последствий. Во всяком случае, это произойдет не так уж скоро, язвительно подумал он. Народная республика отказалась обмениваться военнопленными во время войны, Были аргументы и за, и против обмена пленными, но у Монти было намного меньше населения, чем у республики, которая уж точно не собиралась возвращать КФМ хорошо обученный персонал. Кроме того, подумал он в приливе сарказма, для поддержания равновесия нам придется обмениваться в отношении 1 к 20. Ворнеру Кеслиту не доставляло удовольствия перспектива провести следующие несколько лет в лагере для военнопленных. Даже если Монти относится к заключенным лучше, чем в республике. Однако для его здоровья было бы лучше навсегда остаться их узником. Уж Монти Корц то не расстреляют его за глупость. Он даже подумал о том, чтобы попросить политического убежища, но никак не мог решиться. Он знал, что кое-кто из офицеров народного флота так уже поступал. Например, Альфреда Ю который был теперь адмиралом Грейсонского флота. Все отступники, попадись они когда-нибудь в руки хевинитов, с гарантией были бы уничтожены. Это подразумевалось само собой, но не поэтому Кэслет не мог отважиться на такой шаг. Несмотря на произвол Комитета общественного спасения и все безумные препятствия, которые Комитет и его комиссары вместе с госбезопасностью чинили офицерам флота, Ворнер Кэслит, когда получал звание офицера, дал присягу. Он не мог отречься от присяги, как не мог позволить палачам варники насиловать и убивать гражданских космонавтов, которые, как он думал, составляли команду преследуемого судна. Он сам не ожидал от себя такого решения в тот момент. Однако это и была истина, даже если теперь его, вероятно, расстреляют свои же сограждане. Он поднял глаза, когда его сопровождающий остановился. Человек в зеленой униформе, явно не мантикорской, стоявший у закрытой двери, с удивлением посмотрел на лейтенанта. «Команд... гражданин командир Кэслет! К капитану!» – доложил морской пехотинец. Кэслет скривил губы, когда мурпех поправился, представляя его. Прозвучало довольно нелепо, но при этом стало какой-то странно утешительной ниточкой, связавшей Кеслита с тем человеком, каким он был всего несколькими часами раньше. Человек в зеленой униформе кивнул и сказал что-то по селекторной связи, а через мгновение отошел в сторону, и дверь открылась. Лейтенант тоже посторонился с почтительным полупоклоном, и гражданин командор кивнув ему в ответ, прошел в дверь и замер. Перед ним стоял длинный, покрытый белоснежной скатертью стол, уставленный блестящим фарфором и хрусталем. Воздух наполняли восхитительные кулинарные ароматы – За столом сидели Дэнни Журден, Элисон Макмертри, Шеннон Фрейкер, Гарольд Суковский и полдюжины мантикорских офицеров, включая командора Кардонеса и молодого лейтенанта, который командовал ботом, доставившим пленников с борта Вобана. Еще один человек в зеленой униформе стоял у стены, а третий, ржеволосый, с цепким взглядом серых глаз, выдававшим телохранителя, бесшумно следовал за капитаном Харрингтон, когда та подошла к гостю. Кеслет посмотрел на нее настороженно. Тогда в галерее стыковочного отсека он был слишком потрясен, чтобы составить о ней впечатление. Он сердился на себя за это, хотя его поведение в момент сдачи в плен было вполне объяснимо. Но сейчас он снова успокоился и внимательно оценивал представшую перед ним женщину. Судя по слухам, окружавшим ее имя, она должна быть трехметровой великаншей и выдыхать огонь. Легкая дрожь пробежала у него по спине, когда она подошла ближе. Эта женщина была ночным кошмаром для всего народного флота, как адмирал Белой Гавани или адмирал Кьюзак. И Кэслет не мог представить себе, что она командует единственным занюханным рейдером в этом селезском болоте. Он смутно догадывался, что ему следовало быть благодарным Мантикорцам за то, что они так по-дурацки используют ее способности, но в данный момент ему было не до рассуждений о мантикорской глупости. Она была высока, но двигалась необычайно грациозно. Убранные под белый берет волосы отросли намного длиннее, чем на единственной фотографии в досье разведки, а миндалевидные глаза в реальности еще больше приводили в замешательство. Он знал, что один из них искусственный, но мантикорцы изготавливали превосходные протезы. И Кэслит не мог сказать, какой глаз был настоящим. Странно. Он знал о ее боевых навыках и невольно ожидал, что она окажется более коренастой, более мощной. Он не мог подобрать подходящего слова. Она была крепкой, как все уроженцы ее родной планеты с высоким уровнем гравитации. И ее руки с длинными пальцами были сильными и мускулистыми. При этом ее фигура оставалась изящной и стройной, как у гимнаста, а не борца, без единого лишнего грамма веса. Гражданин командор, она протянула кеслету руку и улыбнулась, когда он ответил на пожатие. Улыбка была приветливой и лишь самую чуточку кривобокой. Левая сторона ее рта двигалась с незначительным отставанием, и он различил едва слышимую нечеткость «Р» в слове «командор». Наверное, это и были последствия ранения в голову, которые она получила на Грейсоне. Капитан Харингтон, в свете новых правил агрессивной политики Народной Республики по всеобщему уравнению, Кеслет решил избежать употребления многочисленных элитарных титулов «Хонор», прибегнув к ее флотскому званию. «Прошу присоединиться к нам», — пригласила она. Подведя к столу, она усадила его на стуле справа от себя и только потом села сама не сделав ни одного лишнего движения. Ее древесный кот сидел по другую сторону стола, напротив гражданина командора, и Кэслит увидел, как в его умных глазах цвета зеленой травы мелькнуло удивление. Одного взгляда Кэслету было достаточно, чтобы понять, как ошиблось разведывательное досье на Харингтон, объявив кота глупым бессловесным животным. Но с другой стороны, Республика очень немного знала о древесных котах, Большинство имевшихся о них сведений были только слухами, и сами слухи оказывались очень противоречивыми. Светловолосый Стюарт разлил вино по бокалам, и Харрингтон откинулась на спинку стула, спокойно разглядывая Кеслета. Я уже сказала комиссару Журдену и гражданкам-командерам Макмертри и Форейкер, что я хотела бы еще раз поблагодарить вас за то, что вы попытались сделать. Мы оба кадровые офицеры флота, гражданин-командер. «Вы знаете, что я действовала под давлением своих обязанностей, но я глубоко сожалею о том, что мне пришлось подчиниться их требованиям. Я также сожалею о людях, которых вы потеряли. Я должна была выждать, пока пираты не приблизятся ко мне на расстояние действия энергетического оружия, чтобы быть уверенной в том, что смогу их уничтожить, и, конечно, в том, что ваш крейсер не сможет уйти». Она сказала это спокойно и без обиняков, глядя ему прямо в глаза. И Кеслет почувствовал невольное уважение. «Возможно, если бы я начала стрелять раньше, некоторые из погибших остались бы живы, и я искренне сожалею, что не смогла этого сделать». Кэслет сухо кивнул, не доверяя своему голосу. Или если на то пошло, не желая открыто отвечать в присутствии Журдена. Народный комиссар был в таком же непонятном положении, как и Кэслет, но при этом он оставался специальным уполномоченным, и не хуже Кэслет осознавал меру своей ответственности. Нет, это ли являлось причиной?» – с иронией подумал гражданин командор, что теперь они понимали друг друга гораздо лучше, чем он ожидал вначале. «Я также хочу поблагодарить вас за то, что вы позаботились о капитане Суковском и командоре Хёрлман», сказала Харингтон после небольшой паузы. «Я отослала вашего доктора Янковскую с остальной частью команды ухаживать за вашими ранеными, но мой врач уверяет меня, что она оказала исключительную помощь в лечении командора Хёрлман. «За что я выражаю вам свою искреннюю признательность? Я уже в курсе того, что эти звери могут сделать с пленными». Взгляд ее карих глаз на мгновение стал жестким. И «Я глубоко ценю ваше вежливое и внимательное отношение к нашим людям». Кэслет снова кивнул, а Харингтон взяла со стола бокал и несколько секунд разглядывал его. А потом снова посмотрела на гостя. «Я намерена уведомить Народную Республику о вашем теперешнем статусе военнопленных». Но наша оперативная ситуация требует, чтобы мы на некоторое время отложили это уведомление. В настоящий момент, боюсь, мне придется задержать вас и ваших старших офицеров на борту Пилигрима. Но, смею вас уверить, с вами будут обращаться со всей учтивостью, соответственно, рангу и заслугам в прежнем сражении. На вас не будут оказывать никакого нажима относительно секретной информации. При этих словах Кэслит слегка прищурил глаза и она улыбнулась своей характерной асимметричной улыбкой. «Ну, если кто-то из вас о чем-то обмолвится, то мы, конечно, доложим наверх, но по существу допрос пленных — функция руф, а не моя. С учетом сложившихся обстоятельств, я только рада этому факту». «Спасибо, капитан», — сказал Кэслит, и она кивнув, продолжила. «Между прочим, у меня была возможность поговорить с капитаном Суковским о его пребывании на борту вашего корабля. «Я понимаю, что вы не обсуждали с ним никаких оперативных вопросов, но учитывая то, о чем вы ему рассказали, и сведения, которые мы вытащили из компьютеров каперов, я могу догадываться о том, что вы делали в Шиллере, и почему пришли к нам на помощь». Взгляд Харингтон снова стал жестким, и Кэслит был рад, что ее холодная ярость направлена не на него. «Я думаю», — продолжала она спокойным голосом, который, однако, не мог скрыть ее гнев. «Настало время разобраться с мистером Варнике раз и навсегда, и благодаря вам мы сможем это сделать. Благодаря нам, мэм». В вопросе Кэслета послышалось удивление. «Мы полностью восстановили базы данных эсминца, которые вы вывели из строя. С двух других разбитых кораблей нам не удалось взять ничего ценного, но зато с этого мы получили все» включая данные астронавигации. Мы знаем, где прячутся варники, гражданин командор, и я собираюсь нанести ему визит. С единственным кораблем, капитан». Кеслет оглянулся на Журдена. «Находится он на борту этого корабля или нет, ясно, что его обязанность сделать все возможное, чтобы спровоцировать гибель Пилигрима. Но он не мог избавиться от воспоминаний о том, что палачи-варники сделали с командой Эревона или даже с Суковским и Херлман». Журден выдержал его взгляд, едва заметно кивнув, и Кэслит снова посмотрел на Харингтон. «Прошу прощения, мэм», — осторожно сказал он, — «но наши данные указывают на то, что у Варники несколько кораблей. Даже если вы знаете, где его найти, вы можете не рассчитать свои силы, и орешек окажется вам не по зубам». «Зубы Пилигрима довольно острые, гражданин командор», — парировала она с улыбкой а с их компьютеров мы сняли полную информацию относительно его флота. Он захватил власть на планете Сайдмор в системе Марш. Марш является или являлась независимой республикой на границе с конфедерацией, что отчасти объявляет, почему селестцы никогда не искали варники там, предполагая, что он ушел в неизвестном направлении. Но эта система и до его захвата была совсем хиленькой, а в распоряжении пиратов было, кажется, единственное исправное судно, на котором они удрали из чаши. Их ресурсы ограничены, несмотря на все контакты, которые Варники может поддерживать. И сейчас, по нашим расчетам, они имеют и мели в общей сложности 12 кораблей. Два вы уничтожили, и мы устранили еще пару. Так что их число сократилось до восьми. Некоторые будут отсутствовать, находясь на операциях в других системах. Судя по информации захваченного корабля, их орбитальная оборона на кое-как а войска на планете составляют всего несколько тысяч человек. Поверьте, гражданин командор, мы можем их разгромить, и мы сделаем это. Не могу сказать, что мне неприятно это слышать, капитан. Помолчав немного, сказал Кэслит. Я вас понимаю, и хотя это не может возместить потерю вашего корабля, я предлагаю вам кресло в портере. Вы станете свидетелем возмездия психопатом Варники. «Я хочу пригласить вас и комиссара Журдена присутствовать вместе со мной на мостике во время атаки». Кэслит вздрогнул от неожиданности. Разрешить вражескому офицеру, даже пленному, находиться на командном посту в военное время было неслыханным делом. Правда, даже опытный глаз заметит не так уж много, но Адмиралтейство наверняка не захочет, чтобы неприятель знал даже эту малость. «Конечно», — подумал Кэслет в следующее мгновение, — «вряд ли дома он сможет кому-то об этом рассказать». «Спасибо, капитан», — сказал он вслух. «Я вам очень признателен». «Это самое меньшее, что я могу сделать, гражданин командор, ответил Харингтон с грустной и мягкой улыбкой. Она подняла свой бокал, глядя на Кэслита, и он в ответ непроизвольно приподнял свой. «Леди и джентльмены, я предлагаю тост, к которому мы все можем присоединиться». Обратилась она к сидящим за столом, и теперь в ее холодной улыбке не было ни грусти, ни мягкости. За то, чтобы Андре Варники получил все, что заслужил. Раздались возгласы одобрения, и в этом хоре Уорнер Кэслет расслышал и свой собственный голос, и голос Дэнни Журдена.